Кнут Гамсон — кольцо. Я видел однажды в обществе влюбленную молодую женщину. Ее глаза были синими и блестящими, как никогда ранее, и она никак не могла скрыть своих чувств. Кого любила она? Того молодого господина, там, у окна. Хозяйского сына. Человека в мундире с львиным голосом. И, боже мой, с какой любовью смотрели ее глаза на молодого человека, и как беспокойно двигалась она на стуле. Когда мы ночью возвращались домой, я сказал ей, потому что я так хорошо знал ее. Какая ясная, какая чудесная погода. Тебе было весело сегодня вечером? И чтобы предупредить ее желание, я снял свое обручальное кольцо с пальца и сказал еще «Посмотри, твое кольцо сделалось мне тесно, оно жмет мне. Что если ты дашь его расширить?» Она протянула руку и прошептала «Дай мне его, его можно будет расширить». И я отдал ей кольцо. Месяц спустя я встретился с ней вновь. Я хотел было спросить ее о кольце, но не спросил. Время терпит, — подумал я, — не надо ее торопить, пусть пройдет еще месяц. Тут она говорит, опустив глаза, — да, правда, кольцо. Такая беда, я его запрятала куда-то, я его потеряла. И она ждет моего ответа. — Ты не сердишься на меня за это? — спрашивает она с беспокойством. — Нет, — ответил я. И, боже мой, с каким легким сердцем ушла она, потому что я не сердился на нее за это. Так прошел целый год. Я снова вернулся к старым местам и шел однажды вечером по знакомой, такой знакомой мне дороге. И вот мне навстречу идет она, и глаза у нее еще более синие и еще более блестящие. Только рот ее стал такой большой, и губы побледнели. Она воскликнула еще издали. «Вот твое кольцо, твое обручальное кольцо! Я нашла его снова, мой любимый! Я отдала его расширить! Теперь оно больше не будет тебе жать!» Я посмотрел на покинутую женщину на ее большой рот и на бледные губы, и посмотрел на кольцо. «Ах!» — сказал я и поклонился ей низко-низко. «Как не везет нам с этим кольцом! Теперь оно стало мне слишком просторно».